Глава третья. Пыль на улочках и прибилась недавним дождем. Воздух посвежел. Продавцы лавок давно открыли ставни. Гремели щеколдами. Перекликались дворники с доставщиками. И где-то вдали звонил колокол с башни гильдии артефакторов. Лаяна шагала по булыжникам в старых кожаных ботинках, промокших у носка. Сегодня утром она обнаружила большую корзину со своими вещами, что оставались в ее комнате в Ковине. Кто-то бережно упаковал их, прежде чем отправить в дом мага. Вероятно, сестра Сиэль, что помогала Лояне осуществить ее план в карнавальную ночь. Вот старые ботинки и пригодились. А еще неприметный серый от долгого использования в непогоду плащ. Без лишних швов, без эмблем. Но даже привычная простая одежда не помогала почувствовать себя прежней, почти завершившей обучение и строившей планы по заполучению мага-ведьмочки. Груз прошлой жизни давил на плечи, словно делая ее старше. Сейчас Лояна сама напоминала о себе старших ведьм, что стояли во главе ковинов в этом мире, где за миловидной внешностью молодых женщин скрывался опыт многих и многих прожитых десятилетий. Только она — город и мысль, что сегодня начнется ее новая жизнь. Опыт прежней жизни позволит избежать ошибок. Лавка должна быть небольшой со светом, чтобы травы не увидали, а зелья не скисали. Прокручивала она в голове, заходя на вторую улицу с аптекарской башней. В этом районе обосновались не меньше десятка ведьм и два уважаемых артефактора. Конкуренция зверская, но и спрос в столице куда выше, особенно если продавать не просто зелья, а то, чего не найти на обычных прилавках. Охлаждающие амулеты от боли, Амулеты, читающие звериные следы для охотников. Огненные печати для мастерских. Только в юности она делала ставку на свои зелья. Наблюдения из прошлой жизни оказались на пользу. Она умела, помнила. У нее был опыт. Слишком долгий. Из той прежней жизни. К полудню ноги гудели, как колокола в храмовый праздник. Лаяна обошла пять помещений. Сырые, узкие, дорогие или рядом с дешевыми вонючими складами рыночников. То клопы в плинтусах, то гоблин-арендодатель с зубами чернее сапога. И вот, последнее на сегодня место. Переулок был узким, но солнечным. Дом стоял в глубине, чуть в стороне от шумной улицы. Фасад старый, облупившийся, но с большими окнами и резной вывеской, покрытой пылью. «Пусто», — подумала она, — «идеально». Хозяин помещения оказался гномом с длинными бровями, тяжелым взглядом и руками размером с кастрюли. Сидел на ящике, жевал что-то непонятное, шумно шмыгал носом. Аренда? Да, есть, буркнул он. То двадцать медиков в луну. Не меньше трех лун вперед. И никаких переделок. Если окна треснут, сама вставляешь. Печи нет. Подвал сырой. Лояна моргнула. Простите, сколько? То двадцать. Слышала с первого раза. «Это грабеж! Цена завышена вдвое. Даже с магическим местом. Даже с окнами. Даже если сюда зайдет сам архимаг и купит зелье бессмертия. Слишком дорого», — сдержанно произнесла ведьма. «Здесь и маг-проводки нет, и запах плесени даже на лестнице. И я дам девяносто. И то много, сам знаешь. Это место давно простаивает». «Ха, девяносто? Да ты...» Начал было гном, но тут в тень козырька от лавки шагнул кто-то еще. — Семьдесят пять. — раздался негромкий голос Виара де Роуфа. А я удивленно оглянулась. Откуда здесь взялся маг? Он стоял позади нее, в высокий, простой темной мантии, с ладонью небрежно лежащей на эфесе дорожного жезла. Хозяин гном резко умолк, уставился на законника, задвигал носом, Будто воздух вокруг стал гуще. Лояна доподлинно знала, как опасен Виар. В прошлой жизни однажды видела его в деле. Но остальные словно чувствовали угрозу, идущую от него. «Простите, кто вы?» «Муж», — сказал Виар, коротко, без нажима, чуть качнув головой в направлении женщины. Лояна чуть не выронила сумку. Ее, еще миг назад имевшую самые зыбкие перспективы на удачный договор, и вынужденную колыхаться, как былинка на ветру, безвольно следуя намерениям гнома поживиться на ее скудных накоплениях, словно подперла сбоку каменной стеной. Настрой владельца дома изменился мгновенно. Сделка была заключена за три минуты. Хозяин ушел, бормоча что-то про акцию дня и скидки семейным парам. Лаена все еще стояла с открытым ртом и держала в руках договор аренды, скрепленный магической печатью. «Ты что здесь делаешь?» выдавила она, когда они наконец остались одни в пустой лавке. «Как ты узнал, что я здесь?» «Я не знал. Увидел тебя на улице. А крикнул, но ты так глубоко о чем-то задумалась, что не заметила. Поэтому пошел следом. Еще с утра хочу с тобой поговорить. Но ты постоянно куда-то пропадаешь. Теперь понятно, куда. Собралась открыть свою лавку? Чего не сказала. Я бы помог с поисками». Он подошел к окну, провел пальцем по ветхой раме, где уже плясала пыль, и неодобрительно покачал головой. «Нужны глифы защиты, тройной барьер от вторжений, внутренним якорем. Я наложу». «Виар». Жена опустила глаза, все еще не зная, как реагировать на такую своевременную помощь, всегда безразличного к ее жизни супруга. «Я не просила». Вопреки представлениям Лаены, Мак отреагировал очень спокойно. Ни намека на пренебрежение в отношении ее намерения торговать. Пусть теперь и не сладка на улице, но все же. Еще и сам арендную плату за полгода внес, успев приложить товарный амулет раньше, чем она нащупала в кармане свой кошель, который попал к ней вместе с другими вещами. Он обернулся и посмотрел пристально с недоумением: "Ты моя жена, Лайна. Ты сама так решила, помнишь? Никто тебя не заставлял соглашаться на брачный ритуал." Это он еще тактично промолчал, что никто не заставлял ее соблазнять сурового одинокого мага. Ведьма отвела взгляд в сторону, признавая его правоту, но скопившаяся за прошлую жизнь горькая обида на этого мужчину взяла свое. И что? Голос женщины дрогнул. Ты считаешь, что это дает тебе право вмешиваться в мои дела? Мак нахмурился, продолжая неотступно преследовать жену взглядом. Ее поведение он понимал все меньше и меньше. Сделал шаг ближе, потом второй. Но, не дойдя до Алоэны пары шагов, остановился. Словно боялся пересечь границу. Или еще больше напугать женщину. Других причин, помимо страха, внушаемого магами другим, он не видел. Это дает мне обязанность помогать, поддерживать, дать тебе защиту. Потому что ты здесь одна. Потому что ты моя жена. И потому что так поступает муж. Разве не ради этого ты устроила весь спектакль в карнавальную ночь? Тишина повисла между ними, натянутая, как струна арфа. Лаяна сглотнула, просто не веря собственным ушам. Такое красноречие, такие слова. И от кого? От молчащего всю жизнь Виара де Роуфа? Что-то совершенно невозможное. Сделала усилие. Нервы натянулись, словно пружина. Она выдавила легкую, очень ровную улыбку. «Спасибо, ты добрый человек, но это все. Больше мне не помогай, и деньги я верну, как только заработаю». Он смотрел на нее и не улыбался в ответ. Миг назад смотрел с полуулыбкой, внимательно демонстрируя явное тепло и намерение сблизиться. Но взгляд изменился, стал цепким и пронзительным, как если бы мужчина ожидал подвоха. «Лаэна, думаю, нам стоит кое-что обсудить». Мак кивнул в направлении деревянного стула, покрытого толстым слоем пушистой пыли. Я еще утром хотел с тобой поговорить, поэтому и пошел сейчас следом, рассчитывая перехватить. К счастью, они стояли внутри лавки, скрытые от посторонних глаз и ушей, но Виардер еще и медленно вскинул руку, активируя волну полога тишины. Разговор предстоял важный. Ведьма занервничала. прежней жизни, вопреки всем ее стараниям, Муж в принципе не удостаивал ее разговорами. Оттого она не совсем понимала, как стоит вести себя сейчас, вновь задаваясь вопросом, почему Виар другой в ее новой жизни? Ты добивалась нашего брака. Пошла на немыслимые поступки. Ты же не можешь не понимать последствия нарушения указа чести для женщины. Он бросил на нее прямой суровый взгляд. Отчего Лаена нервно отступила на шаг, отводя взгляд. Да, она понимала. Иначе не согласилась бы на заключение брака. И я не упрекаю тебя. Тем более, что тоже ответственен за случившееся. Для себя я принял сложившуюся ситуацию, согласившись принять обед. Но разве наше общее согласие не означает готовность постараться и стать мужем и женой? Женщина озадаченно слушала. К чему он ведет? Какой-то странный призыв для того, кто ненавидит жену. Не живя на вторую жизнь, наверняка с жаром поддержала бы его инициативу. Но теперь Лояна знала, муж ее скоро возненавидит. Оттого избегала отклика на его призыв, твердо решив упредить взаимную боль и разочарование. «Мы уже являемся мужем и женой. Чего еще ты от меня хочешь? Я признаю, что целенаправленно добивалась брака и вынудила тебя жениться. Но у меня есть решение. Давай договоримся о разводе. Это восстановит для тебя справедливость. Причем так, чтобы вред для твоей карьеры стал минимальным. Какой момент лучше для развода? А до этого я буду вести максимально незаметную жизнь, чтобы большая часть твоего окружения и не помнила о твоем браке». Мак, очевидно, лишился дара речи. Лишь смотрел на жену и делал попытки что-то ответить. Но дальше безмолвно при открытых губ дело не шло. Слова не находились. «Почему ты хочешь развестись?» В итоге довольно глухо прозвучал вопрос мужчины. «К чему тогда было добиваться замужества?» Он попробовал вразумить Лаену. «Мы только что встретились, не знаем друг друга, а ты уже решила, что мы не подходим для совместной жизни. Не слишком ли поспешные выводы?» «Не говори, что мы не знаем друг друга». Ухватилась женщина за внезапную идею. Она лихорадочно искала для него аргументы в пику их браку. Страшась разоблачения. И вот он своими мыслями подкинул Лаене идею. Округлив глаза, она проникновенно призналась. «В определенном смысле мы очень даже близко знакомы. И знаешь что? Я попробовала и поняла. Ты мне не подходишь. Определенно мне нужен кто-то получше. Возможно, дело в возрасте. Ты хороший человек, да, но я решила, что буду искать мужья, кого-то помоложе». Сказать, что после слов военное лицо мага вытянулось, это ничего не сказать. Во взгляде Виара отражалась гремучая смесь из потрясения, гнева и смущения. Прежде на жизненном пути он, пусть и ценой немалых стараний, получал лишь заслуженную похвалу и восхищение. Со времен учебы в Академии магических стражей критике он подвергся впервые. «И от кого?» «От собственной жены!» Подобное признание способно вогнать в краску и боевого мага. Тем не менее, глаз он не отвел, продолжая открыто смотреть в лицо Лаэни. Ночь карнавала маг помнил очень смутно. Детали словно размыло туманом. Да, факт нарушения указа чести неоспорим. Но как он там справился? Мужчина толком не помнил. Впрочем, факт, захлопывающийся перед носом двери супружеской спальни, предстал перед Виаром в новом свете. Жена. Тоном он особо выделил свое обращение, давая понять, что на поводу дурных женских эмоций идти не собирается. Все маги проходят десятилетнее обучение. Без этого должным образом силой не владеть. Затем не меньше пяти лет оттачивают навыки в провинции или на границе. И только лучшие из нас получают шанс на повышение. Конечно, это куда больше срок, чем проходят люди без магических способностей до брака. Но и жизнь наша примерно вдвое длиннее. Ведьмы в Ковине же тоже обучаются восемь лет после совершеннолетия. Что же до твоих, эм, претензий? То мы просто сегодня снова попробуем. Уверен, справлюсь лучше и докажу тебе, что вполне гожусь мужья. Надо только больше практиковаться. И мы будем. Лояна напоминала рыбу, вытащенную на берег. Она в ужасе пучила глаза и в безмолвном протесте открывала рот желая прервать обещание мужа. «Как вообще между ними до этого дошло?» «Не думаю, что это поможет». Слабым голосом, чувствуя, как подкашиваются ноги, пролепетала женщина. «Это та проблема, которую я в силах изменить. Боевой маг не привык легко сдаваться перед жизненными вызовами и совсем не готов был упасть в глазах понравившейся ему женщины. «Жена, ты можешь быть спокойна. Доверяй мне. Доверие – это основа любого брака». «Я тебя не подведу». Ноги ведьмы подкосились. Она рухнула прямо на стул, подняв облако пыли. Маг попал в самое больное место. Именно его доверие она неизменно предавала в прошлой жизни. Осторожнее, прокашлившись, Виар использовал какое-то заклинание. И пыли стало заметно меньше, а воздух в помещении посвежил. «Как же давно тут не прибирали. Подожди до вечера, я помогу здесь с уборкой» про себя ведьма только горестно вздохнула столько разных планов на этот вечер не надо собственный голос казался деревянным мне поможет сестра исковина тогда не старайтесь сделать все за один день тяжелую работу оставь мне защиту наложу от взлома пожара или наводнения маг проводку тоже сам могу организовать деловито перечислял мужчина окидывая помещение внимательным взглядом Тут, словно вспомнив, протянула ей товарный амулет. «Вот жена, везде расплачивайся им. И я, собственно, с утра пытаюсь предупредить тебя, что послезавтра состоится ежегодный прием у главы службы магического контроля. Всем положено быть семьями». «Можно я не пойду?» «Скажусь приболевшей». Ведьма даже подскочила, услышав про прием. Когда-то уже Виар приглашал ее туда. Именно этот первый прием стал катастрофой. В последующие года... Он уже с таким рвением и желанием представить коллегам супругу не вел туда Лаену. Но она неизменно сама рвалась на это сборище, пользуясь возможностью хотя бы на публике оказаться ближе к мужу и добиться хоть капли его внимания. «Лаена, это неразумно!» Вновь принялся увещевать ее маг. В нежелании жены публично демонстрировать их союз, он вновь заподозрил ее желание оставаться в тени ради перспективы развода. Оттого твердо вознамерился супругу переубедить и всем продемонстрировать. Слухи о нашей женитьбе и так бродят по столице. Не будем прятаться. Надо открыто и честно предстать перед всеми взглядами. Я представлю тебя коллегам. Заведешь знакомство с женами других магов. Если же ты продолжаешь думать о разводе, напрасно. Просто дай время. Я обязательно все между нами улажу. Иначе к чему было жениться? И ты не думаешь о том, что можешь быть беременна. В нашей семье же будут дети. Я очень на это надеюсь. Виар подмигнул вмиг побледневшей Лаене. Наша семья обязательно будет любящей и счастливой. Обещаю. Жена, до вечера. Мне пора на работу. Последняя Дэр прокричал уже от двери. К счастью, он не ожидал от ведьмы ответа. Говорить сейчас Лаена не могла. Слишком большим ударом стали слова мага. Тут и злополучный прием и ожидания виара от их будущего и дети никогда в прежней жизни они не говорили о будущем и тем более о детях возможно не успели заговорить об этом в начале брака а потом все потеряло смысл когда мак ушел а она еще долго стояла уткнувшись лбом в оконное стекло ей было страшно станет ли прием отправной точкой их разлада или женщина всеми силами старалась прогнать эту мысль на этот раз все будет иначе возможно ли надежда на другой исход или лучше твердо придерживаться своего плана впервые за все время после перерождения она почувствовала что ее решимость не так прочна что где то глубоко в груди зародилась пока еще робкая но надежда но дела не ждали каким бы путем ни пошла жизнь в этот раз лоена твердо решила думать о себе а значит первоочередная задача обустроить свою лавку. Стряхнув с плаща пыль, ведьма вышла на улицу и, с чинным видом прикрыв дверь, направилась в сторону окраины города, где располагался ее ковин. Сестра Сиэль наверняка заждалась от нее вестей. Особенно если маг прав, и по столице ходят слухи об их странной свадьбе. Откуда вдруг такой интерес к их не самым известным персонам? «Ты в самом деле вышла замуж за мага? Все получилось!» Сиэль даже подпрыгивала от возбуждения, пугая прохожих. Поговорить получилось уже по пути назад. В Ковине рядом все время кто-то вертелся. «Ты так удивляешься, словно не приняла в моем плане непосредственное участие». Лаяна ворчала. В этой жизни она сожалела о Садейном. «Прости». Сестра Сиэль резко остановилась и уставилась взглядом на мостовую под ногами. «У меня не получилось сделать обещанное». «Признаюсь, что струсила в последний момент и не пошла в магический патруль. Думала, что подвела тебя». «Как это струсило?» Пришел черед Лоены опешить. «Но маг-патруль явился. Нас застукали». «Кто тогда подал жалобу?» Не зря ведьми казалось, что служба магического контроля появилась раньше. Час расы. В прошлой же жизни они явились, когда солнце уже успело прогреть воздух. А утомленная ночными ласками парочка сладко выспалась на сене. Рассчитывая на это, Лаена и пыталась сбежать. А они не сообщили? Я не спрашивала. Думала, это ты донесла. Все как договорились. Обе ведьмочки вместе обучались в Северном ковине и дружили давно. Когда Лаена заприметила на столичных улицах красавца-мага, чтобы выяснить о нем побольше. Именно Сиэль она попросила о помощи. И в карнавальную ночь когда Лаена опоила мага приворотным зельем. Они действовали сообща. «Может быть, маг спросил?» «Не думаю». Лоена призадумалась. Разве что он как-то позже это выяснил. А в тот момент он... «Что?» Нерасиэль так и подпрыгивала на месте, терзаемая любопытством. Признаться сама бы, она никогда не отважилась провернуть такой фокус с магом. Просто согласился и женился. Даже не пытался отговориться? Спихнуть вину на тебя? Пригрозить казнью? Он же не понял, как ты заманила его на сеновал? Сестра Сиэль очень переживала, провожая той ночью взглядом сгорбившуюся под тяжестью обмякшего мага фигуру Лоены. Она вела его к заранее запримеченному заброшенному сараю. А празднующая толпа вокруг верно принимала их за парочку перебравших мельного варева. Нет, он вообще сразу согласился. Никаких условий не выдвигал. Лаяна вздохнула. В прошлой жизни он тоже не убегал от ответственности. Дэр «Да человек порядочный. Поэтому, если узнает о привороте, моей семейной жизни конец. От кого ему узнать? Кроме нас об этом никто не в курсе. Но только подумай. Поражаюсь, как такой видный мужчина, еще и маг высшего уровня, доходил в холостяках до встречи с тобой. Ты его дом проверила? Там нет семейного склепа с десятком твоих предшественниц». Его незадолго до карнавальной ночи перевели в столицу. Лаена никогда прежде не думала о том, что ее муж мог бы создать семью, родить детей и прожить вполне счастливую жизнь с другой женщиной. «И никаких предшественниц, уясни!» Почувствовав недовольство сестры, Ниросиэль поспешила сменить тему. Верховная ведьма после того, как накануне из дома мага в Северный Ковин Явился слуга с просьбой собрать и выдать ему все твои личные вещи. Была очень недовольна. Он принес и письмо от Дерроуфа. Верховная ведьма с поджатыми губами проходила весь день. О чем-то совещалась со старшими сестрами. Затем они долго отчитывали всех нас, наставляя быть осторожнее, беречь свою репутацию и не переходить дорогу магам. Слова сестры заставили Лаину вздрогнуть. В прошлой жизни ведьмы Северного Ковина тоже от нее отвернулись не признавая своей. «Вот это плохо!» Указывая рукой на арендованную сегодня лавку, сникла женщина. «Возможно, Верховная догадалась о моем обмане. Или Дероу все понял и высказал ей претензии? Сель, я теперь переживаю, что создала и тебе проблемы. Все же знают о нашей дружбе». Лаена искренне дорожила дружбой с сестрой. «Исправить совершенное до перерождения она не могла». От того страх за содеянное все сильнее оплетал душу. «Переживать имело бы смысл, если бы я действительно поучаствовала», фыркнула Сиэль, наоборот, испытывая только восхищение храбростью сестры. Это прямо читалось в ее взгляде. «Но я ни при чем. А о том, что было в письме, спроси мужа. Можешь еще и выбрать подходящий момент и сама признаться ему в природе зелья, которым его опоило под видом прохладительного напитка». Нера уже носилась по всей лавке, замирая от восторга. Обзавестись своим местом для торговли было настоящим делом. Такое могли себе позволить лишь старшие ведьмы Ковина. Небольшие проделки Лаены определенно стоили такого результата. Могу ли его спросить, будет ли он готов ответить? Особенно после грядущего приема. Прошлое буквально нависло над будущим ведьмы. Пока самые отчаянные мысли роились в голове, Обдумывая грядущий прием, руки делали дело. Ведьмочки принялись наводить порядок в будущей вотчине. К сумеркам лавка обрела планируемое очертание. Вычищенные окна больше не скрывали внутренний зал. Полы скрипели от чистоты. Прежде пыльный воздух сейчас благоухал ароматными сушеными травами, что ведьмы развесили над дверью. Нерасиэль смеялась, складывая в углу пока пустые корзины и без устали мечтая о том, Как скоро сюда будут стекаться люди, восхищенные их мастерством. Зелья обоих ведьмочек всегда себя оправдывали. Представь, Лаэна. Глаза у нее блестели. Очередь из клиентов. И все ахнут, что у нас надобь ей мази не хуже, чем у старших сестер Ковина. Мы будем знамениты. Смотри шире. В округе есть лавки и других ведьм, но наша станет особенной. Старая отмытая до хруста широкая столешница пахла смолой, растаявшей на солнце, и новым началом. Лаена вытирала лоб краем рукава. Сель выгребала из кармана передника неведомо, как попавшую туда землю. Обе устали, но чувствовали небывалый прилив сил. У них болели спины от того, что таскали ящики, сваленные в углу. Но это не умаляло радости в душе Лаены. Она впервые за обе жизни ощущала, что начинает жить ради себя. Старый дубовый прилавок занял свое место у окна. Полки пока висели немного криво, но на них уже стояли банки для будущих запасов сушеных цветов. Аккуратно перевязанные ленты с подписями. Арника, змеиный корень, костяника огненная. В углу стоял зачарованный котел, обваренный по краям, но еще способный на чудеса. Единственное наследие Лаены. Сквозь витрину заходившие лучи солнца падали на отмытый стол, где лежали листы с расчетами и рецептурой. Ведьмы уже предвкушающе обсуждали формулу для зелья от хандры, решив добавить при варке щепотку розового клевера для мягкости эффекта. Глаза устали, пальцы не гнулись и потемнели от пыли, но на душе стало спокойно. Даже о муже женщина за эти полдня не вспоминала. Дверной колокольчик звякнул нерешительно. Лоена обернулась. На пороге стояла женщина лет сорока, с тревоженными глазами и платком, стянутым на затылке. «Простите, это будет лавка ведьмы?» «Да», — отозвалась Лаена, выпрямляясь. «Моя? Чем могу помочь?» Женщина подошла ближе, прижимая к груди кошелек. «У меня девочка». Шесть лет. Сны нехорошие. Плачет, не может проснуться, не помнит потом. Врач говорит, нервы. Я думаю, с глаз. Поможете? Лаена, переглянувшись, сестрой кивнула. Не сразу, с паузой, словно прислушиваясь. Такое скорое появление первого покупателя показалось им странным. Принесите одну прядь волос ребенка и платок, в котором она спала. Завтра я приготовлю оберег. Он будет пахнуть мятой и ладанником. Повесьте над кроватью». Женщина выдохнула с облегчением, протянула монеты. «Заплатила бы вдвое. Главное, помогите». Когда та ушла, Лаена села на табурет и посмотрела на пока пустую витрину. Сквозь отмытое стекло была видна улица, живущая своей привычной жизнью. Люди спешили, кареты гремели в отдалении. Никто не обращал внимания на очередную лавку. Почему эта женщина заглянула к ним? Что привело ее к нам? Оказалось, Эль размышляет о том же: Возможно, случай или судьба. Знаешь, порой словно что-то толкает постучаться в закрытую дверь. Перерождение странно сказалось на Лаяне. Она начала допускать то, о чем прежде и не подумала бы. Вдруг в своей прошлой жизни эта женщина прошла мимо, не решившись попросить о помощи. А сейчас. Исправила ошибку. О, Сейль не была бы ведьмой, если бы сразу не уловила подтекст. Эликсир перерождения. О нем ходит столько слухов, но я не знаю ни одной ведьмы, кроме Верховной, что знала бы его рецепт. Говорит, его можно выпить лишь однажды. Даже подумать страшно. Сколько бы оно стоило, реши кто-то его продать. Вопрос в другом. Работает ли оно? Есть ли шанс исправить ошибки? «Шутишь? Если получится переродиться, то кому нужны ошибки прошлой жизни?» сель красноречиво покрутила пальцем у виска. «Важны лишь преимущества. Ты просто создаешь себе возможности и идешь новой дорогой. А ошибки прошлого пусть остаются на прошлом же пути. Ух, я бы разгулялась. Доведись мне прожить вторую жизнь!» Лаена вздрогнула, вспомнив, какой болью дается это проклятое зелье. «Его стоит пить?» Лишь собрав все неудачи мира на своей дороге, сестра Сиэль устало потянулась. «Думаю, сегодня закончим. Я отправлюсь, Ковин. Ты домой собираешься? Завтра с раннего утра займемся чуланом и задней комнатой». Договорились. Тоже расправив руки, кивнула Лаяна. Вопреки усталости она ликовала. И, наконец, одиноко не ждала никого из-за порога. Ни мужа, ни внимания, ни любви. И все же... Он пришел. Снова без стука. Сиэль привидя шагнувшего через порог мага подскочила со стула и, как была в заляпанном переднике, ринулась к выходу. Виар резко отстранился, избегая соприкосновения с незнакомой ведьмой. Впрочем, и она немногим не вжалась в стену, минуя его. «Магический сигнал от двери слабый», — сообщил Виар, окидывая преобразившееся пространство одобрительным взглядом. «Его легко обойти». «Я перекрою. Глиф защиты надо дублировать». Он поставил на пол две коробки, что ранее прикрывал полой мантией. «Что это?» — спросила Лаена устало. Даже гневаться и спорить сил не осталось, тем более с красавцем мужем. «Банки, пустые и ненужные, из служебной лаборатории. В них прежде были лечебные мази. Ты говорила, что будешь настаивать свои мази. Решил, что склянки пригодятся». Она не говорила. Она даже не помнила, чтобы он слушал, если бы она и говорила. «Виар!» Медленно начала ведьма, наблюдая за мужчиной, который скинул мантию, и деловито принялся закатывать рукава рубашки. «Я же не просила помогать. Я просто сделаю, что планировал. Буду знать, что здесь безопасно. И вмешиваться в твою торговлю не планирую». Лояна отвела взгляд, неожиданно ощущая себя необычайно довольной. Такого в прежней жизни не случалось. Сейчас же все словно стало другим. Не только она, но и Виар, их жизнь. Чтобы он прежде вот так запросто что-то ей мастерил. А она, уставшая за день, лениво качалась в старом кресле, что обнаружилось под грудой ящиков и наблюдала за собственным мужем, занятым наложением защиты на окна. Немыслимо. Прежде Лаена стеснялась своей натуры. Полагала, что ведьма. Это провинциально и как-то простовато. Оттого всячески сторонилась сестер, стараясь больше понравиться женам других магов, стать своей в их кругу. При этом знала, что за спиной они судачат о ней, насмехаются, считая дамочкой легкого поведения, лишь чудом ухватившей себе мага. И не поначалу не хватало смелости противостоять им, а потом ее репутация, а вместе с ней и ее мужа, улетела в бездну. «Не засыпай!» Неверно истолковав выражение лица, погрузившееся в раздумья жены, тихонько позвал маг. «Скоро закончу и заберу тебя домой». Женщина мгновенно встрепенулась. Перед глазами встало лицо мужа, еще утром обещавшего ей практику супружеской жизни. И щеки, вопреки природной страстности, затопило жаром. Но когда она подскочила с кресла качалки, на подоконнике обнаружила новую лампу с защитным кристаллом от перегрева и с гравировкой для жены. Лаена подняла лампу, провела пальцем по резьбе и почувствовала, как в душе снова шевельнулась надежда. Не задерживайся тут допоздна. Маг подхватил товарный амулет, что дал ей утром. Лаена выложила его на широкую столешницу. Я настроил портал. В центре товарного амулета есть камень. Он ведет прямо домой. Позже сделаю обратный перенос в лавку Лаена округлила глаза как удобно когда муж сильный маг его забота невольно трогала но в груди поднимался протест слишком непривычно слышать от него такие слова происходящее казалось сном где пробуждение станет кошмарным спасибо выдавила она но ответ прозвучал так тихо что едва ли долетел до его ушей маг шагнул ближе и сердце Лаены забилось чаще Воздух вокруг них словно сгустился. Он в одной руке держал амулет, второй, собственнически, притянул к себе жену, обхватив ее за талию. «Нажимай, попробуй сама». Лаена послушно вдавила центральный камешек, не отрывая взгляда от линии подбородка мага. Прежде она так к нему не присматривалась. Сейчас же поняла. виар вызывает горячий отклик в ее теле. «Возможно, мой шанс в том...» чтобы успеть до того, как наша жизнь пойдет под откос? Стоит ли противостоять магу? Не лучше ли насладиться хоть какими-то моментами вместе? Дома, когда портал перенес их в знакомые стены, Лайена всеми силами старалась не встречаться с мужем взглядом. Он продолжал прижимать ее к себе, не позволяя увернуться. Ох, кажется, идея с критикой способностей Де Роуфа выйдет мне сильно боком. «Пытаешься избегать меня?» Вдруг сказал Мак прямо и без обиняков. Она вздрогнула. Хотела что-то возразить, но слова застряли в горле. К его прямолинейности она тоже не привыкла, как и к ощущению его рук на своей талии. «Я не собираюсь тебя пугать», — продолжил он. «Но я обязан доказать, что твое согласие на брак не ошибка». Он говорил серьезно, даже с вызовом. И при этом продолжал неспешно обнимать. Лаине казалось, что стены словно сдвигаются, загоняя ее в угол. Слишком близко. Слишком много. Она судорожно искала выход. Нельзя поддаваться любви. Иначе потом его ненависть станет невыносимой. Виар поспешно перебила мага. Я устала, и голова болит. А скоро прием у главы службы магического контроля. Мне нужно подготовиться. Слова сорвались с губ поспешно, почти сбивчиво. Но Дерров остановился, его взгляд смягчился, уголки губ дрогнули в тени усталой улыбки. Его день тоже стал долгим. Или, возможно, он чувствовал, что сегодня ведьма вознамерилась отчаянно противиться любому его вниманию. Ради спасения своего несчастного сердца Лайена знала, что если позволить сейчас магу свести ее с ума, то вновь утонет в пучине одержимости им. Хорошо сказал он после паузы, наблюдая за эмоциями на ее лице с нечитаемым выражением. «Отдыхай. Сегодня просто поспим в одной кровати. Я тебя не побеспокою. Но знай, обещания я сдержу. Даже не думай искать замену мужу». В этой фразе был весь Дерроуф. Своей брачной клятвы он не нарушил до последнего вздоха. Переплетя свои пальцы с ее, муж плавно увлек Лайену к лестнице, что вела на второй этаж где и находилась супружеская спальня. Ведьма не сопротивлялась, устала и одновременно смиренно отправилась за мужем. Затаив дыхание, она впитывала этот момент совершенно невозможной прежде тихой, какой-то рутинной близости, когда они шли рядом, плечо к плечу, не злясь друг на друга и не планируя скандалить. Шли молча, неторопливо и синхронно переставляя ноги со ступеньки на ступеньку. Как супруги, Они враги, и оба словно вслушивались в отзвук своих шагов, разносимый по дому.